Глава восьмая. Лиам. Это происходило почти каждую ночь. Каждую ночь мое тело погружалось в сон вопреки моей воле. Каждую ночь сны атаковали мое сознание. Пока я спал, комната сотрясалась от энергии, исходящей от моего тела. Резная деревянная мебель гнулась, в конце концов, разлетаясь на части, щепки и обломки усеивали и без того разрушенную комнату. Я не мог в полной мере контролировать свою силу, и так продолжалось уже некоторое время. Меня одолевали кошмары о прошлых сражениях, давно начавшихся и давно оконченных. Но сегодня все было по-другому. На этот раз обычный сон, начавшийся с залитого кровью поля битвы, перерос в нечто иное. Броня покрывала меня с головы до ног. Она была достаточно прочной, чтобы выдерживать мощные удары чудовищ, с которыми мы сражались, и достаточно легкой, чтобы нам было легко передвигаться. Земля под моими ногами затряслась, заставив громадных тварей замешкаться. Это длилось всего мгновение, но именно эта секунда решила их судьбу. Я взмахнул острым, как бритва, мечом, отрубив головы двум игморутенам, принявшим обличие змей. Они упали на землю, из их тел сочилась зеленоватая кровь, а из ран, нанесенных моим клинком, валил пар. Боги-предатели призвали наших заклятых врагов и гморрутенов на помощь у восстания, и это стоило нам многих жизней. Поле боя было охвачено пламенем, и это лишало меня возможности отчетливо видеть происходящее. Огонь пожирал все на своем пути, и мое сердце обливалось кровью при виде того, во что превращался наш разрушенный мир. Оглушительный грохот ударил мне в уши, сопровождаемый вибрацией некого большого предмета, приземлившегося прямо позади меня. Я развернулся, подняв меч в ожидании встречи с очередным врагом. Богиня Криэлла заблокировала мой удар своим палашом. «Отдыхай, Самкиэль!» Она опустила клинок, вытерев его о свою бежевую броню. Ее длинные каштановые волосы выбились из-под помятого шлема. Криала была одной из самых свирепых богинь Раширима. Я опустил оружие. Вокруг нас бушевала битва. Я видел на ее коричневой коже брызги серебряной и голубой крови богов и небожителей. Они напоминали первобытный нательный рисунок. Она была залита нашей собственной кровью. «Сколько?» Крелла подняла шлем, открывая часть своего лица. Ее взгляд был прикован ко мне. Пронзительные голубые глаза смотрели прямо мне в душу. Она покачала головой. «Очень много. Иди к отцу. Если он падет, нашему миру придет конец». Больше она ничего не сказала. Ее кожа засияла серебряным светом, и она ворвалась в самое сердце битвы. Я подался вперед, поймав себя на мысли, что миры рушатся у меня на глазах. Боги умирали. Их тела вспыхивали и сгорали, как миниатюрные звезды. Насколько хватало глаз, полыхал расширим. Когда-то богатые плодородные горы и долины — превратились в безлюдную пустыню. Здания из чистого золота, наши дома и наш город теперь сожжены, разбиты, разрушены. С громким воем над нами пролетел чудовищный Игморутен, ответственный за пламя, поглотившее наш мир. Огонь вырвался из его пасти, Он продолжал жечь то, что осталось от расширима. Это была крылатая смерть и достаточно большая мишень. Серебряные линии на моей коже засветились ярче, когда я поднял копье и направил в него всю свою силу. Я крепко держал оружие над головой, чувствуя, как дрожит моя рука. Еще один взмах крыльев, и зверь исчез за черным облаком. Я терпеливо и сосредоточенно ждал, пока он сделает круг и вернется. Он уничтожал любые здания и постройки, которые видел, чтобы полностью стереть наш народ. Но в тайне от Игморутанов и богов-предателей, Мы с отцом отправили выживших на ближайшую, пригодную для жизни планету. Вспыхнул еще один столб пламени, и я услышал взмах крыльев. Я последовал за звуком и, увидев кончик крыла и хвоста, метнул копье. Я затаил дыхание, когда ярко-серебристый снаряд исчез, пронзив с собой воздух. Раздался громкий, оглушительный крик. Мое оружие попало в цель. Зверь упал. Его тело приземлилось рядом с тушами его собратьев, раздавив некоторых из них своим внушительным весом. Оставшиеся в живых монстры уставились на моих людей, обжигающие красными глазами. Их переполняла ярость, и они готовились атаковать. Два ярких серебряных луча приземлились по обе стороны от неправдоподобно огромного зверя. Боги-предатели не колеблись, присоединились к уничтожению небожителей. Потом они заметили меня. Я призвал свои серебряные мечи по одному в каждую руку и побежал прямо на них. Земля под моими ногами вибрировала, вокруг все мерцало. Внезапно окружающий мир словно расплылся, и я оказался в другом месте. Горящих руин больше не было. Звезды и галактики, озарявшие горизонт, исчезли. Вместо этого я оказался в большой бронзовой комнате, Колонны вздымались к высокому круглому потолку. Оркестр наполнял зал музыкой. Мой разум отправил меня в еще более далекое прошлое, до войны богов. Передо мной стоял отец. Его наряд представлял собой сочетание тяжелых, инкрустированных золотом доспехов и струящихся красно-золотых одежд. Драгоценности украшали густые локоны его волос. На некоторых были изображены золотые гербы, на других — эмблемы сражений. А одно из украшений было лично подарено моей мамой. На его голове возвышалась большая черно-серебряная корона с шестью остриями по одному за каждую выигранную им войну. Все они закончились задолго до моего появления на свет. Концы короны представляли собой вытянутые ромбы с серебристыми камнями в центре. Отец надевал ее только тогда, когда этого требовал долг или правило приличия. «Сегодня был праздник, а я вел себя не лучшим образом». Отец повернулся ко мне. Его темные волосы были даже длиннее моих, а серебряные вены светились под его темно-коричневой кожей. Линии, тянувшиеся вдоль его рук, шеи и лица, были такого же серебристого цвета, как и глаза, смотревшие прямо на меня. Он был зол, и сила его гнева была сокрушительна. Золотой посох в его руке вонзился в пол. Под его ногами пошли трещины. — Я повторял тебе несколько раз, но ты ничего не слушаешь. — Если бы ты не был моим ребенком, я бы решил, что ты глухой, — проревел он. Я пошатнулся. Кажется, я выпил куда больше, чем следовало. «Отец, ты нервничаешь!» Еще один удар его посоха, и пол снова завибрировал. «Нервничаю? Я бы нервничал меньше, если бы ты не выставлял себя на посмешище!» «Миры медленно превращаются в хаос», Ты должен быть более собранным, чем когда-либо. Игморутены стремятся завладеть любым царством на своем пути. И если их число возрастет, то даже мы не сможем их остановить. Мне нужно, чтобы ты сосредоточился. Я вздохнул, хорошо зная, что за этим последует. Я сосредоточен. Я пошатнулся, прежде чем продолжить. Разве не я прекратил намер? Я получил имя губителя мира благодаря землям, которые мы вернули. Я заслуживаю хотя бы минуту покоя без крови и политики. Разве мы не должны праздновать победные сражения, быть среди наших? Он усмехнулся, качая головой. «Наши люди имеют право на отдых. Ты? Нет. Ты будешь королем. Разве не понимаешь? Ты обязан держать лицо, а не валиться с ног или засовывать свой член в каждую небожительницу или богиню, которая оказала тебе внимание». Он сделал паузу, потирая лоб рукой. «У тебя такой большой потенциал, сын мой! Но ты его растрачиваешь!» Я отвернулся и выругался, швырнув свой кубок в ближайшую колонну с такой силой, что он вонзился в камень. «Я не могу ими править! Они этого не допустят! Я не ты!» И никогда тобой не стану. Титул должен был перейти к одному из них. Они это знают. И я это знаю. Я для них никто. Всего лишь ублюдок-полукровка. Разве не это они бормочут себе под нос, когда думают, что я их не слышу? Их взгляды. «Они хотят, чтобы я снова и снова доказывал, что я чего-то достоин, и все же им никогда не будет достаточно». На мгновение глаза отца закрылись, словно ему было больно это слышать. Но затем он снова открыл их и посмотрел на меня. Пронзая меня взглядом, он провел рукой по своей густой бороде и покачал головой. «Тебя более чем достаточно, Самгель. Ты знаешь, через что я прошел и что видел. Я видел многое далеко за пределами этого места и времени. Ты лучший из нас» даже если сейчас ты этого не понимаешь. Я тихо усмехнулся и провел рукой по лбу. Они никогда не примут меня, независимо от того, сколько игморутонов я убью или сколько миров я уничтожу ради их спасения. Моя кровь не так чиста, как твоя или любого из них, Ты идеален такой, какой ты есть. Не беспокойся о них. У них не будет выбора. Ты мой наследник, мой сын. Он встал и остановился передо мной, прежде чем положить руку мне на плечо. Мой гнев рассеялся, когда он тихо произнес. «Мой единственный сын». Ты вынуждаешь их согласиться, а значит, однажды они отомстят. Я знал, что они меня не примут и знал, что за этим последует. Я не хотел править, но, увы, мой отец, моя кровь не оставляли мне выбора. Такие решения предрекают войну, отец. Его плечи небрежно приподнялись, а на губах появилась легкая усмешка, словно это предположение было глупой шуткой. «Я нажил достаточно врагов — сильных, древних и могущественных. Я не боюсь войн». На мгновение наши взгляды встретились, и я почувствовал, что мой разум «чист как никогда». Я не смогу стать таким лидером, как ты. Отлично. Будь лучше. Он произнес это почти шепотом, и я с трудом услышал его через громкий шум, звучавший в моих ушах. Я закричал, но лицо и фигура моего отца испарились, как звездная пыль. Я открыл глаза. Энергия — яркая и живая, вырвалась из них в виде двух лучей, ударила в потолок и заставила несколько больших кусков мрамора упасть рядом со мной. Дыра над моей кроватью появилась в самую первую ночь и увеличивалась с каждым пробуждением. Это было физическое проявление эмоций, которые я больше не мог сдерживать. Я сел, вытирая влажные пятна на щеках. Я не хотел видеть его, не хотел заново переживать то, что имело отношение к нему или моему прошлому. Сражение, война, хорошее и плохое — я ненавидел всё. Мои волосы прилипли к мокрым от пота плечам и спине. Они слишком отросли, но мне было все равно. Чашки, столы и стулья парили над мраморным полом из-за порождаемой мной энергии. Даже по прошествии столетий эта сила все еще брала надо мной вверх. Я поднял руки, массируя виски и пытаясь сосредоточиться. Когда мебель и осколки камня упали на пол, тупая боль, пульсирующая в моей голове, утихла. Мигрени усиливались. Они напоминали бесконечно бьющий барабан, который досаждал мне все чаще и чаще. Вина и сожаление, которые я чувствовал, становились невыносимыми. Я сжал лицо руками, и длинные пряди моих волос упали вперед, словно плотная занавеска, блокирующая свет. Мышцы моего тела все еще были напряжены и болели. Я придерживался той же тренировочной программы, которой научился еще до войны. Это единственное, что мне помогало. Чем усерднее я отжимался, подтягивался или бегал, тем легче мне было отгонять дурные мысли, грозившиеся меня поглотить. В те дни, когда становилось особенно плохо, я не мог заставить себя покинуть свой дворец и оставался внутри. Именно тогда ощущение пустоты и боли становилось нестерпимым. Темный туман, выползающий из каждого уголка моего сознания, поглощал меня, пожирал мою волю к существованию. В такие дни мне не хотелось ни двигаться, ни есть. Я просто лежал, наблюдая за восходом и закатом солнца, не замечая, сколько времени прошло. Я ворочался, не имея сил и желания даже подняться. Это были худшие дни. Сколько лет прошло с тех пор, как я запер себя от мира. Я сбился со счета. Потрепанные и грязные простыни скомкались вокруг моих бедер, когда я опустил ноги на пол. Шрамы зигзагами покрывали мои бедра и колени. Все мое тело было ими усеяно. Сильнее всего я ненавидел глубокий шрам на моей голени. Воспоминания о нем всегда вызывали кошмары. Если бы я только был немного быстрее, я снова закрыл глаза, заглушая крики. Я осмотрел комнату, остановившись на зеркале в золотой раме на противоположной стене комнаты. Серебряные линии украшали мои ступни — ноги, живот, спину, шею и область под глазами. Я сразу пожалел, что увидел свое отражение. Густые темные волосы доходили до середины спины, а отросшая неопрятная борода закрывала большую часть лица. Свет моих глаз отражался в зеркале, окутывая комнату серебристой дымкой, которая напоминала мне, кто я, где я и какой я неудачник. Они назвали меня защитником. Я фыркнул и разжал кулак, бросив в свое отражение поток разрушительной силы и превратив стекло в мелкие песчинки. Я уставился на очередную дыру, которую я проделал в этом огромном ветхом поместье. Идеально. Сейчас мой дом напоминал хаос, в который я погрузил свой собственный мир. Я собрал эту планету из фрагментов расширима, оставшихся после падения. Как только все уладилось... Совет Хадромиэля восстановил свою деятельность, обосновавшись на другом конце мира. Я хотел побыть один, а они не горели желанием спрашивать совета у своего короля. Я устроил все так, чтобы они и небожители могли управлять делами без меня. Разве есть смысл поступать иначе? Миры были запечатаны навечно, И все, что могло представлять угрозу, погибло вместе с расширимом. Свет чистый и яркий выглянул из сквозной дыры над моей головой. Рассвет. Я встал и поплелся к той части комнаты, где хранил свою одежду. Куча вещей возвышалась прямо на полу и свисала с полок. Тут был настоящий бардак как и во всей моей жизни. Мне нужно было уйти, убежать, что угодно, лишь бы уменьшить растущее напряжение в моей голове. Я надел бежевые брюки и вышел из своей комнаты. Спустившись по резным ступеням, я оказался в фойе, ведущем в зал с небольшой обеденной зоной, столом и стульями. Не знаю, зачем я их поставил. Я не искал и не желал компании. И эти стулья служили пылесборником, как и любой другой предмет мебели в этом доме. Природа отчаянно пыталась захватить мой дом. Лианы прорастали сквозь окна, переползая на стены. Я не стал их убирать. Меня ничего не беспокоило. Электрическое гудение наполнило комнату заставив меня вздохнуть и закрыть глаза. Моя рука сразу же потянулась ко лбу, но когда я его коснулся, пульсация только усилилась. Я знал, что это такое, но всегда это игнорировал. Опустив руку, я повернулся к большому камину. Маленькое прозрачное устройство издало звуковой сигнал — И крошечный голубой огонек на боку замигал. Это был единственный способ поддерживать связь с другими, когда они во мне нуждались. Его предполагалось использовать только в крайнем случае. Однако на деле все было иначе. Прозвучал еще один звуковой сигнал, прежде чем передо мной всплыл мерцающий размытый силуэт. «Запрос звонка от Совета Хадрэмюэля», — произнес автоматический голос, лишенный эмоций. Ни минуты покоя. «Принять!» «Самкиэль!» Мои кулаки сжались. Чистая энергия заплясала на кончиках пальцев. Я ненавидел это имя. Когда-то бесформенный силуэт завибрировал, и преобразовался в высокую фигуристую женщину. Ее длинные светлые волосы были заплетены в небрежную косу и не спадали на плечо. Имаджин. Она напоминала богиню Атос, которая и была ее создательницей. Единственная разница заключалась в том, что Имаджин была чистокровной небожительницей и одной из лиги, моей лиги. Золотой капюшон покрывал большую часть ее волос. Платье доходило до пола, а подол струился вокруг ног. Она сцепила руки, глядя на меня, точнее, сквозь меня. Они могли передать мне сообщение, но не видели меня до тех пор, пока я не давал разрешения на ответный звонок. Прошло много времени с момента отправки последнего сообщения, и, увы, ответа мы не получили, как и во все остальные разы. Я переживаю, а... Она сделала паузу. «Мы обеспокоены, мой повелитель». Барабан в моей голове стал громче. Это слово я тоже ненавидел. Этот титул был дан мне при рождении, как и все остальные. По просьбе Винсента, Зикель отправился в Ануну. Похоже, там что-то происходит. Остальные нуждаются в твоем совете и ждут приказа. Ануна. Промежуточный мир, где проживали смертные и низшие существа. Если бы возникла спорная ситуация, Зикиэль мог бы легко с ней справиться. Все бы справились. Они не нуждались во мне. Им было лучше без меня. Обученные всем необходимым навыкам с первой минуты своего появления на свет, они служили под началом своих создателей богов, пока не пришло время мне самому руководить небожителями. В отличие от других богов, я не мог создавать небожителей. Моя мать родилась небожительницей, и моя кровь была нечиста. Поэтому вместо себя я выбрал тех, кто, как я знал, были сильными, умными и хранили мне верность. О лигах ходили легенды, потому что я сделал их такими. Они были безупречно обученными убийцами, и я научил их всему, что знал сам. Все, что могло представлять для них угрозу, умерло вместе с нашим миром. Ничто не могло им навредить. Мое внимание вернулось к Имаджин. Она сделала паузу, тщательно подбирая слова. Покачав головой, она произнесла, «Я очень хочу увидеть тебя еще раз. Пожалуйста, возвращайся домой». Дом. Она имела в виду город за высокими скалами. Наш общий дом превратился в звездную пыль, и теперь мы жили на его обломках. У меня не было дома. «Ни у кого из нас!» Изображение передо мной исчезло, его снова сменил бесформенный силуэт. «Мне отправить ответ, сэр?» Мои кулаки снова сжались. Тупая боль в голове не прекращалась. «Игнорировать!» Раздражающее устройство наконец замолчало. В комнате снова было пусто и тихо. Мне нужно было выбраться. Я развернулся, направившись через фойе в главный зал. Когда я проходил мимо, серебряное пламя вспыхнуло, наполнив пустые бежевые залы светом. Энергия бурлила под моей кожей, умоляя позволить ей вырваться наружу. Я распахнул входную дверь и остановился, оставаясь в тени, вне досягаемости солнечного света. Вид был ошеломляющим. Разноцветные птицы чирикали, пролетая мелкими стайками. Вечно зеленые растения и кусты покачивались на ветру. Оттенки зеленого, желтого и розового сливались в прекрасный цветущий ковер. Это был мир, наполненный жизнью, и все же я ничего не чувствовал. Я ощущал себя таким оторванным от всего. Моё горло сжалось, а взгляд опустился. Пальцы моих ног были всего в нескольких дюймах от этого великолепия. Я сделал шаг вперед, а затем два шага назад. Завтра попробую еще раз. Наступило завтра, а вместе с ним пришли и кошмары. Они были ужаснее, чем в прошлый раз, и я проснулся, выскочив из своей постели и схватившись за грудь. Я не мог остановить нарастающие волны ужаса. Вскочив на ноги, я начал ходить по комнате, прежде чем мое тело успело осознать, что оно делает. Мое сердце колотилось в груди с такой силой, что я бы не удивился, если бы оно выпрыгнуло наружу. Я попытался сосредоточиться на дыхании, но это не помогло. Я не мог контролировать дрожь, сотрясавшую мое тело. Не мог остановить натиск воспоминаний, пронзающих меня до глубины души. Мне стыдно за тебя. Я возлагал на тебя такие надежды, а теперь мне нужно наводить порядок в твоем хаосе. Снова. Я заткнул уши, обхватив руками голову, словно это могло заглушить шум. «Ты дурак, если думаешь, что мы когда-нибудь позволим тебе править нами!» Мои колени подогнулись, и я рухнул на пол. Крики эхом разносились по комнате. «Какая жалость!» — прошипел женский голос пропитанный ядом, богиня Несмера. Ее серебристые волосы, острые черты лица и доспехи были покрыты кровью наших друзей, нашей семьи и наших соотечественников. Она была предательницей во всех смыслах этого слова. Ее пятка впилась в мой нагрудник, удерживая меня на месте. Раздались звуки рвущейся плоти и скрежет металла. Она приставила острие меча к моему горлу. Я схватился за лезвие. Кровь сочилась сквозь мои пальцы. Моя хватка слабела. Металл пронзил мне горло, я не знал, как долго смогу сдерживать его движение. Ты получишь славу, которой так отчаянно жаждешь, Самкель. Титул, который ты так любишь. Теперь они будут знать тебя, как того, кем ты являешься на самом деле. Губителя мира. Стена передо мной взорвалась, когда энергия, горячая и яркая, вырвалась из моих глаз, уничтожая все на своем пути. Уже двое суток я бегал и тренировался. Мое тело болело от перенапряжения. Я не останавливался, пока моя правая нога не подогнулась и я не упал на землю. Я скатился с небольшого склона прямо в кусты. Сломанные ветки впились мне в кожу, когда я приземлился в гору листвы возле небольшого оврага. Напуганные шумом птицы стайкой слетели с деревьев. Лес наполнился их пронзительным криком, а затем затих. Свет лился сквозь кроны деревьев, пока я лежал на земле, тяжело дыша. Моё внимание привлёк звук бегущей воды, и я повернул голову, чтобы увидеть два водопада, спускавшихся по склону угловатого утёса. У его основания располагалось небольшое озеро, окруженное камнями и валунами. Я приподнялся на локте, глядя на бурлящую воду. Когда я в последний раз мылся? Не помню. Когда я в последний раз ел? Тоже не помню. Я оттолкнулся от земли дрожащими ногами, разделся и отбросил в сторону пропитанные потом брюки. Шагнув в кристально чистую воду, я ожидал, что меня охватит холод. И хотя вода была ледяной, я ничего не почувствовал. Покачав головой, я пошел вброд, не желая думать о том, что означало это отсутствие ощущений. Смыв отвратительный запах со своего тела, я снова надел брюки. Несмотря на то, что они были не первой свежести, ничего другого у меня не было. Я забыл рубашку и туфли, когда убегал из дома после очередного кошмара. Но мне не хотелось возвращаться. Это место не было мне домом, как и любое другое. Мне было некуда идти, и я остановился у озера. Наступила ночь, и бесчетные миллионы звезд осветили небо, отражаясь в воде. Я сидел, поджав колени и обхватив их руками. Собрав несколько ягод с ближайшей ветки, я бросил их в рот. В последнее время у меня не было аппетита, но я заставил себя поесть, да и богатые питательными веществами фрукты немного облегчали головную боль. Когда на горизонте появилась луна, Вокруг меня зазвучал хор лесных существ, поющие каждое на свой лад. Я съел еще одну ягоду, выплюнув ядовитые семена в сторону. Останки расширимо плыли по небу, образуя вокруг планеты кольцо. Луна, еще одна жертва войны богов, выглядела так, словно какой-то великан, Откусил от нее приличный кусок. За ней сияла галактика, переливаясь множеством цветов. Мимо проносились звезды, оставляя за собой дорожки звездной пыли. Раньше я находил этот вид интересным, даже завораживающим. Но теперь все было не так. Летая среди галактик и отчаянно умоляя о смерти, Я научился его презирать. В небе вспыхнули несколько метеоров, и я бросил в рот очередную ягоду. Каждую ночь меня мучают одни и те же ночные кошмары. В последнем столетии они участились. Словно непроглядная тьма нависла над моей головой, ожидая, чтобы меня задушить. Я сделал паузу, бросив в рот еще несколько ягод. «Если бы в тот день я был быстрее! Хотел бы я быть быстрее!» Я прошептал слова в ночь. «Может, если выпустить их наружу, мне станет хоть немного легче!» «Надеюсь, ты знаешь, что я прекратил все из-за чего мы ссорились!» Секс, празднество, выпивку. У меня больше нет стремления к вещам, которые были причиной наших раздоров. И теперь я понимаю, насколько безответственным было мое поведение. Насколько наплевательским было мое отношение к происходящему. А когда я попытался стать лучше, было уже слишком поздно. Они нуждались в лидере, а я — не ты. Я говорил это, зная, что обращаюсь скорее к самому себе, а не к отцу. Он давно ушел в то царство, которого мне не суждено достигнуть, но все же тяжесть из моей груди ушла. Я почувствовал облегчение». «Тебе не нужно прятаться!» — крикнул я зверю, спрятавшемуся поблизости. «Я слышу тебя! Тебе нечего бояться!» Я сорвал с ветки еще одну ягоду. Опавшие листья захрустели под мощными копытами лорвикского оленя. Я смотрел, как его рога пробиваются сквозь кусты, По шесть рогов с каждой стороны. Он был стар. Чистый белый мех был заляпан, и олень почти светился в лунном свете. Он был тощим, но в то же время массивным. Это было одно из немногих существ, которых нам удалось спасти. Мы разместили их на новом месте, а потом, как и любое живое существо, Они эволюционировали. У оленя было четыре глаза, и он ни на секунду не отрывал от меня взгляд, делая осторожные шаги в моем направлении. Он остановился у кромки воды, а я ждал, что будет дальше. Обычно олени держались группами. «Где твоя семья?» Ответа не последовало. Не то, чтобы я действительно его ожидал. Он опустил голову, чтобы сделать большой глоток, а я снова принялся собирать ягоды. Пурпурный сок окрасил мои пальцы. «Ты тоже один?» Я посмотрел на него и кивнул. «Думаю, ты это не выбирал, так что прошу прощения». Пока я говорил, он сделал паузу, поднял массивную голову и уставился на меня. Я сорвал ягоду, проживал ее и выбросил косточки. Мои слова вызывали отклик, поэтому я продолжил. Она все время пытается до меня достучаться. Я знаю, она за меня переживает. Они все переживают. Но я сказал, чтобы они связывались со мной только в крайнем случае. Но таких случаев просто нет, потому что они — Лига, лучшие из лучших. Вместо этого они посылают бесконечные сообщения, спрашивая, как я себя чувствую. Я остановился и выдохнул, прежде чем продолжить. Человека, которого она знала, они знали. Больше нет. Его уже давно нет. Я больше не знаю, кто я. Листья снова захрустели, и я поднял глаза. Олень опустил голову и подошел чуть ближе. Он остановился возле меня и вытянул шею, опустив морду и принюхиваясь к ягодам. Эти семена для тебя смертельны. Я опустил колючую ветку к земле и сорвал единственную ягоду. Положив ее на ладонь, я застыл. Серебряный свет пробежал по моей руке, отчего линии засияли, бросая отблески на белизну его меха. Олень не шелохнулся и не попытался убежать. Он пристально смотрел на мою руку. Ягода в моей ладони завибрировала на долю секунды. Я концентрировался. Семена исчезли одно за другим, оставив нетронутой полупрозрачную пурпурную кожицу. Я протянул ему руку. Огни под моей кожей медленно гасли. «Держи». Он перевел взгляд с меня на мою протянутую руку и обратно, прежде чем провести мордой по моей ладони и взять ягоду. Я наблюдал за тем, как он поднимает голову и жует, не отрывая от меня глаз. Я пожал плечами. «Это просто. Если я сосредоточусь достаточно сильно... То смогу стереть молекулы, из которых состоят семена. Он наклонил голову, словно понимал, о чем я говорю, хотя думать так было безумием. Но тебя это не интересует. Я выдавил из себя легкую улыбку и снова положил руки на колени. Я обладаю огромной силой, но все же я не смог его спасти. Я фыркнул. Их! Мир. Они рассчитывали на меня. А сейчас они ушли, а их король сидит в густом диком лесу и разговаривает с оленем. Он подошел ближе, ткнув мордой мою руку. Я собрал еще несколько ягод и снова удалил семена, прежде чем протянуть их оленю. Он осторожно взял их с моей ладони и задумчиво проживал. «Это все. Тебе, наверное, стоит уйти. Чем темнее становится, тем...» Мои слова оборвались, когда сквозь время и пространство пронесся голос. Он был оглушителен, словно громкость звука усилили в десятки раз. Самкель, позволь мне уйти в астероот!» Древние слова, зов, означавший лишь одно — «Смерть». Я вскочил на ноги. Небо озарилось ярко-синим светом, и звезда, которая не была звездой, промчалась мимо и направилась к великому запределью. Нет. Останки расширимо дрожали под моими ногами, Земля грозила расколоться. Сила исходила от меня волнами. Деревья сгибались и ломались пополам. Вода на поверхности озера заребила, и олень помчался прочь, спасаясь от сокрушительной силы моей ярости. Имаджин говорила о промежуточном мире, так что я отправился именно туда. Я прорвался сквозь их атмосферу, и мое явление сопровождало целая гамма разнообразных звуков. Огромные облака окружили меня. Гром прокатился по небу зловещим предзнаменованием моего прибытия. Молнии вспыхнули вокруг меня, словно сама планета бросила вызов моей силе. Я проигнорировал это направившись прямо к месту назначения. Темные тучи рассеялись, когда в поле моего зрения появилась гильдия. Она была основана здесь много тысячелетий назад, как военная база и убежище. Такие места были на каждом крупном континенте. Здесь обучали небожителей, и обеспечивали связь с нашим народом, старым и новым. В их стенах размещались архивы информации и склады древнего оружия. Я упал на землю. Свет, гул и крики захлестнули меня со всех сторон. Несколько десятков небожителей и смертных стояли перед Большим дворцом. Некоторые держали в руках небольшие устройства, и направляли их на меня. Другие были вооружены пламенем, созданным моими предками эоны назад. Они продолжали кричать, повторяя слова, которых я не знал, а за их спинами сияли яркие ослепляющие огни. Я поднял руку, прикрывая глаза от яркого света и из-под лобья смотрел на многочисленные металлические ящики с круглыми выступами, выстроившиеся вокруг. Шум и щелчки заполнили мои уши, переплетаясь с криками и болтовнёй. Это было слишком, слишком громко. Я стиснул зубы. Гул в голове достиг апогея. Моя кожа засияла, когда я протянул руку и сжал ладонь в кулак. Вспыхнули огни, заискрились и посыпались осколки стекла. Я поднял руки, черпая энергию из странных коробок, и проклятый шум прекратился. Крики и болтовня обступали меня со всех сторон, и я снова поднял руку, готовясь нейтрализовать и эту угрозу. Затем я услышал голос, который был таким же знакомым, как и мой собственный. «Лиам!» Я повернулся к нему, тут же опустив руки. Мои самые старые и самые надежные союзники стояли передо мной. На их лицах отражались замешательство и печаль. «Кто?» — спросил я на нашем языке. Мой тон был требовательным, жестким и больше напоминал мне голос отца, чем мой собственный. Сильнейший из лиги Логан медленно опустил голову. «Зикиэль». Одно это имя звучало как удар — и я знал, что это был непростой визит в Ануну. Логан был одним из старейших небожителей и единственным выжившим представителем Небесной Стражи, созданной моим отцом. Мы выросли вместе, и он был мне почти как брат. Он был такого же роста, как я, и у него было достаточно мускулов, чтобы не бояться ни одного живого существа — Поэтому, когда его голос дрогнул, я понял, что произошло нечто ужасное. Боюсь, это не все, перебил его Винсент. Даже его обычно стоические черты лица, казалось, вытянулись. Что произошло? А потом прозвучало слово, Которые я больше никогда не хотел слышать. Война.